Муниципальный жилой дом, Москва, улица миклухо маклая 27 июля, вторник, 0700. Рабочий день Артема начинал телевизор. От обычного будильника Артем отказался давно, года три назад, когда заметил, что резкие пронзительные звуки начинали вызывать у него бешенство. Поэтому он приобрел телевизор с таймером и теперь каждое утро вскакивал под бодрую попсовую жвачку. Медленно нарастающая музыка делала ежедневный будничный кошмар менее неприятным. Ой, ночные приключения не выходят из головы увидишь, Кортес что я, Черт Зачем я пообещал звонить по какому-то телефону Не, бред, бред О, придется ехать с этим рюкзаком Или что еще хуже звать к себе домой Да вообще я не буду никуда звонить Ладно, обещание я выполню Позвоню из офиса и точка Больше никаких игр. Фирма, на которой он работал, размещалась в старом особняке на Покровке. Народу там всегда много, охрана надежная, и все это позволяло чувствовать себя более-менее уверенно. Грандиозное шоу в клубе Ящерица. Артем вздрогнул от неожиданности и недоуменно уставился в экран. До сих пор об этом клубе он слышал только от Кортеса. Неутомимой птицы, лучший друг московских шалуней, придумал новое развлечение – танец Феникса. Пойманный в Марьиной роще Феникс устроит натуральное самосожжение с последующим возрождением из пепла. Не пропустите! Тысячу лет мы были лишены этого потрясающего птица. Хе, Тысячу лет ждали. Какой там адрес клуба? А, где-то в Измайловском парке Полуобнаженные девицы призывно извивались вокруг грязно-красного птеродактиля Грюма ожидающего костра Обычно телевизор был запрограммирован на MTV Однако сейчас в правом верхнем углу горели другие буквы Т, Г, Чтобы заказать столик, наберите на пульте вашего телевизора комбинацию 777-311. Помните, что количество мест в клубе ограничено. На экране появились цифры 777-311 и надпись «Услуга платная». Артем порадовался буйной фантазии организаторов шоу, Но телевизор выключился, а значит, времени оставалось совсем чуть-чуть. Утренние московские пробки отбивают охоту к долгим сборам. Артем бросил пульт на стол, подхватил рюкзак и вышел из квартиры. В лифте Артем по обыкновению проверил содержимое пейджера. Фу, 56 сообщений за одну ночь. Да мне за год столько не приходило. «Его превосходительство Антуан де Кулье». Магистр Ложи Драконов официально объявляет о временном прекращении набора наемников в шестую экспедицию на поиски Шамбалы. О возобновлении набора будет сообщено дополнительно. Отступные можно получить по карточке участника экспедиции в офисе магистра. что опять бред какой-то. Артем вышел из подъезда в глубокой задумчивости. Новые телепрограммы и странные сообщения на пейджер оказались звеньями одной цепи. странной, но все-таки логичной. И то, что магнитола в гольфе оказалась настроенной на незнакомую волну, удивление у него не вызывало. Что же произошло вчера на проспекте Вернадского? Что означает «штурм замка»? Кому потребовалось открытое противостояние? И самое главное, грозит ли тайному городу Что? война Великих Тайному домов? городу? Ай, черт, чуть не врезался. Тому самому городу, о котором говорил профессор Серебрян в своей лекции. Эти вопросы я задаю капитану Дегиру, любезно согласившемуся на эксклюзивное интервью для нашей программы. Как вы можете прокомментировать вчерашние события? Неопузданность и глупость красных шапок давно вошла в поговорку. Вчерашние события это только подтвердили. Кое-кому придется ответить за бандитскую выходку. Кому? В первую очередь, самим красным шапкам. Сифотня, великий магистр дома Чуть, официально объявил им войну. Да, но ведь войны на истребление семей запрещены кодексом. Но мы просто собираемся снизить их популяцию до безопасного уровня. То есть вы не считаете, что за нападением стоит один из великих домов? Мы уверены, что нет. Правда ли, что красным шапкам удалось похитить карфагенский амулет? Но, это слухи. Если это было их целью, то они ее не достигли. Найн, найн. Артем быстро бросил взгляд на маленький черный рюкзачок, мирно покоящийся на заднем сиденье. Мы благодарим капитана Дегира за интервью. К сожалению, представители Великого дома «Наф» и Великого дома «Лють» от комментариев воздержались. Надеемся, что по мере развития событий они изменят свою точку зрения и поделятся с Тайным Городом информацией. Вы слушали экстренный выпуск аналитической программы «Скрытые помыслы». С вами был Карим Томба, а сейчас – реклама. Торговая гильдия имеет честь сообщить о прибытии в Тайный Город первого с начала года Большого Восточного Каравана. Заходите в супермаркеты Гильдии на Большой Якиманке и Кузнецком мосту. Только там вы найдете последние новинки желтых империй с удивительной 10% скидкой. Древнейшие манускрипты и талисманы маньчжурских магов. Драгоценное оружие из могил вьетнамских захватчиков и современные лечебные снадобья, изготовленные на подпольных тайваньских фабриках. Красивые безделушки для вашего дома. Мы рисковали жизнью и привезли для вас все чудеса Востока. Оптовые покупатели могут связаться с Караван Баши прямо Караван сейчас. Баши, черт побери. Вот вляпался, так вляпался. Южный форт. Штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва. Бутово. 27 июля. Вторник. 0703 Ранним утром, сопровождаемый двумя автомобилями с вооруженными гвардейцами, в Бутово въехал длинный бордовый лимузин, дверцы которого были украшены золотым изображением вставшего на дыбы единорога. Франц де Гир. Мастер войны, капитан гвардии Великого Магистра и Нельсон Барт, магистр ложи мечей, везли официальный манускрипт, возвещающий о начале войны. Согласно кодексу, ни один великий дом не мог начать боевые действия внезапно. Кортеж остановился у металлических ворот Южного форта, и лимузин мгновенно окружили выскочившие из автомобилей сопровождения вооруженные гвардейцы. Усилиями мастера иллюзии делегацию накрывал морок, и рыцари не опасались, что случайные свидетели увидят взятые на изготовку автоматы. Согласно все тому же кодексу, посланники были неприкосновенны, но дикарям, красным шапкам, чуды больше не доверяли. Проферить. Ближайший гвардеец резво подбежал к калитке и с размаху пнул ее ногой. Служебное рвение стоило ему дорого. Калитка оказалась не запертой, и Чуд, не удержавшись на ногах, с грохотом влетел внутрь форта. Кажется, дикари удивлены. Вряд ли они ожидали официального объявления войны. И знают правила. И знают, что мы не начнем войну просто так. Если они сдадутся сейчас, зверствовать не будем. Самых рьяных, конечно, повесим, а остальным выставим контрибуцию. Что скажете, капитан? Прекрасная мысль, магистр. Из недр форта гвардеец-разведчик Пусто! Там только женщины, старики и дети Никакой охраны Подонки трусливые! Что будем делать? Выполнять задание. Франц Дегир отодвинул разведчика с дороги Решительно шагнул в калитку и сразу же Так же решительно остановился, пытаясь привыкнуть К царящему в помещении аромату Красные шапки всегда гордились своим уникальным запахом А хочу поговорить с кем-нибудь Два гвардейца выдернули из толпы упирающуюся старуху в красном, давно не стирном платке Из-под которого свисало несколько седых прядей И подтащили к своему командиру Дикарка запустила в рот кривой палец с длинным желтым ногтем Проверила им единственный зуб и быстро залопотала что-то на древнем диалекте западных лесов Франц скривился «Составьте ее говорить по-русски» сказали, что скоро мы станем королями. Она запрокинула голову и довольно захохотала, обдав Франца густым смрадным дыханием. Дегир молча поставил шкатулку на грязный стол и вытащил из-за пояса тонкий кинжал с искусно отделанной золотом рукояткой. Смех стих. Старуха тихонько завыла, Соплеменники откликнулись, и комната наполнилась тонкими жалобными повизгиваниями. О, великий дом Чуть объявляет войну вашей бестолковой семье. Я не знаю, на что рассчитывали ваши фюреры, но прятаться вечно они не смогут. Рано или поздно мы найдем их и составим ответить за выходка. выходку. Завывание стихло. Поняв, что резать их не будут, обитатели форта внимательно слушали посланника Вместе с тем, великий магистр милостью объявил, что красные шапки, которые статутся добровольно, могут рассчитывать на снисхождение Остальным же передайте вот это Мастер войны по самую рукоятку вонзил кинжал в каменную стену южного форта Офисное здание компании «Г.В. Москва, улица Покровка», 27 июля, вторник, 08.56. Главный подъезд, украшенный помпезной аббревиатурой, выходил на улицу и открывался строго в 9. Поэтому Артем, как обычно, припарковал гольф во дворе и пробрался на работу через служебный вход. Маленький черный рюкзак сжег ему руки. Артем добрался до своего отдела, включил компьютер... Надо было имитировать трудовую деятельность И нехотя набрал сообщенный Кортесом телефонный номер Трубку сняли практически сразу э, У меня есть посылка от Кортеса Прекрасно К вам приедет мой помощник по имени Артега Нам нужно 20 минут Пожалуйста, никуда не уходите Алло Вас ожидают на главном входе а, Сейчас подойду Не прошло и двух минут, значит не за рюкзаком.